Глава вторая. Духота вечера смягчалась прохладою огромной реки. Воды ее поднялись высоко, она разлилась по отлогому берегу и казалась широкую, как море. Пароходы уже тянули по ней караваны барок, пассажирские пароходы-гиганты быстро неслись, пеня своими колесами воду. Парусные и весельные лодки мелькали тут и там. Зеленый остров был затоплен, и лодки гуляющих скользили между деревьев, царапаясь дном о верхушке кустов. Одна из лодок врезалась в крону тополя и стояла недвижно, в то время как пассажиры ее лениво наслаждались покоем. Их было двое, и хотя они не были похожи друг на друга, всякий признал бы их за двух братьев. Один из них, тот, что сидел на веслах, был мужчина лет 36 плотный, с коротко остриженными волосами и красивую темно-русую бородую. Серые глаза его смотрели мечтательно, но в них чувствовалась твердая воля. Чувствовалась она и в резком подрезе ноздрей широкого носа, и в складке губ. Он сидел без сюртука, в жилетке с золотой цепью и крахмальной сорочки. Другой, сидевший на носу, был высок, строен и широк в плечах. Черты его лица были тонкие и правильные, подвижные ноздри говорили о пылкости характера, большие голубые глаза то загорались азартным блеском, то становились тусклыми. Длинные густые волосы гривой лежали над его высоким лбом и, падая на воротник, почти закрывали уши. Маленькая острая бородка и небольшие усы открывали его изящно очерченный рот. Ему нельзя было дать более тридцати лет. В синей рубахе с расстегнутым воротом, стянутой в талии широким кушаком, он, откинувшись на корму, курил сигару и на него любовным, задумчивым взглядом смотрел старший брат, облокотившись на колени расставленных ног. — Господи, как хорошо! — не оторвешься! — воскликнул после некоторого молчания младший. Гоголь писал. — Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно... А посмотрел бы он на нашу Волгу. Ширь-то, ширь какая! А какая история, легенды, предания, Стенька Разин и прочие, отозвался старший. Шути! А и Стенька Разин разве теперь недостояние поэтов? Какая удаль, какой размах! Этот не караван грабить, а на самую Москву шел воевод саживать. Старший не ответил. Младший глядел на небо, где уже догорал закат, и темная туча ползла, как чудовище, медленно, но неуклонно, на безбрежную водную гладь, на город, который издали светился огоньками. Он погрустнел. Вернувшись назад после восьми лет разлуки, как безумно хочется вернуть все пережитое. А оно уже ушло без возврата, и чувствуешь себя словно обманутым. Вот здесь... «На этом месте, вернее, под этим местом, потому что вода залила остров, сколько перемечтал я с товарищами, каких клятв мы не давали друг другу!» «И что же?» «Что же? Ты писатель, твое имя известно, тебя хвалит критика и любит читатель», — возразил брат. Глаза младшего вспыхнули, он тряхнул волосами и сердито воскликнул. «Ах, не говори мне о моем писании!» Это мое проклятие! Я еще ничего не написал такого, что мне по сердцу. Ничего так, как мне нравится. Всё написанное надо было разорвать. А между тем, по малодушию я нес и продавал, потому что мне давали деньги. А они так нужны в Петербурге. Мое писание, моя известность, повторил он с горечью. Да разве это писание в иллюстрированных изданиях для семейного чтения? «Мои читатели!» «Хе, бог с ними!» «А критика?» «Напротив, я бы гордился, если бы меня бронили, а не хвалили бы так равнодушно, казенно! Разве о такой известности я мечтал и мечтаю?» «Нет, Яша, подожди! Я еще верю в себя, а пока мне грустно, и томит меня иногда разочарование!» Он замолчал. Брат с любовью ему ответил. «Ты всегда был таким!» то полное презрение к себе, то вдруг сатанинская гордость. В тебе нет выдержки, и от этого ты неровен, как женщина, а иногда легкомысленен, как ребенок. Что ж, я от этого не отказываюсь. У меня никогда не было такого равновесия, а, следовательно, и силы. Я всегда портил сам свою жизнь, и вот теперь... Ах, как мне тяжело, Яша, вдруг произнес молодой человек с тоскою. Я терплю такую муку! «Признаться, Яков, я думал, что в Петербурге сердце мое настолько износилось, и я так опошлялся, что уже застрахован от глупости». А между тем лицо старшего брата опечалилось. «Оставь эту мысль, Коля», — сказал он строго. «Оставь, оставь», — пылко заговорил Николай, сверкнув глазами. «Ты никогда не поймешь этого». Ты отдал мне неблагодарному все свое сердце и всю свою любовь. Так тебе ли судить о любви к женщине? Слушай, ты всего не знаешь. Я ведь любил ее, а она меня. Когда я оканчивал гимназию, там, он указал на город, рука об руку я с ней гулял по аллеям сада. Она говорила мне о любви. Она целовала меня. Разве это легко забыть? Потом наша переписка. У меня все письма ее смочены моими слезами. «Нет, старая любовь не ржавеет. Я увидел ее, и в душе моей все воскресло снова. Я даже не понимаю, как все случилось. Я знаю, виноват я. Там я увлекся подлой бабой и прекратил с Сане переписку. Если она вышла замуж, то опять я знаю с отчаяния. Но разве от этого легче? Мне-то. Когда я увидел ее в первый раз после восьми лет, я думал, что упаду в обморок. В лице ее все, и кротость, и доброта, и прелесть, и все та же святая невинность. И теперь я знаю, она несчастлива». «Ты объяснился с нею?» – взволнованно спросил Яков. «Я не такая свинья. Я благодарен ей, что она не гонит меня от себя. Зачем же я буду смущать ее?» «Но я знаю, я вижу, что она несчастна. А как иначе? Ведь все знают, что за птица этот Дерунов». Эгоист, сладострастник, гадина. Был оценщиком в ломбарде Почкина. Стал управляющим, наворовал, занимается ростовщичеством. Теперь директор банка и важная персона. Много ты по его приказам векселей протестуешь. Яков усмехнулся. «Бывает. И она его любит!» – воскликнул Николай. «Да никогда! Он омерзителен ей, противен, страшен. В прошлый раз он при мне сделал ей сцену. Был груб, как извозчик». «Ах, я могу убить его он с яростью отшвырнул сигару и она описала в воздухе огненную дугу яков побледнел николай сказал он сказал он строго не вслух ни в пол голоса, ни про себя не произноси такого слова слово половина дела николай гневно махнул рукою слово это сорвалось у меня но также сорваться может и самое дело Ах, яша яша как я люблю ее проговорил он Вчера, в то время, как ты смотрел на свои звезды, я как мальчишка ходил под ее окнами. Промелькнул огонь, остановился в спальне и погас. Яша, я застонал от боли. Я хотел камнем вышибить стекла и тем же камнем разбить ему голову. «Опять!» — воскликнул Яков. «Ну да, опять!» — угрюмо ответил Николай и резко сказал. «Едем домой!» «Пусти меня на весло". Они поменялись местами, лодка заколыхалась. Николай повернул ее и затем с такой порывистой силой стал грести, словно хотел физической работой укоротить свое волнение. Лодка быстро скользила по воде. Сумерки сгустились и кругом было темно, только город сверкал огоньками, да по реке пароходы светились разноцветными огнями сигнальных фонарей. Да изредка зорница освещала потемневшее небо. Яков твердой рукою направлял лодку к сияющему огнями вокзалу, из залов которого вырывались звуки бравурной пьесы и разносились далеко по воде среди ночного безмолвия. Правя рулем, Яков думал о своем любимом брате, с которым свиделся после долгой разлуки. Он был старше Николая на восемь лет и учился в пятом классе, когда они осиротели и остались без всяких средств. И вот он, шестнадцатилетний юноша, заменил родителей своему брату. Есть характеры, требующие подвига во имя любви. И к таким принадлежал Яков. Опекая брата, он словно нашел свое призвание. Он достал уроки, переписку, учился сам и учил брата. Когда он окончил гимназию, брат поступал в первый класс, и Яков отказался от университета. Учась в гимназии, он занимался в конторе местного нотариуса, и тот предложил ему у себя место. Прошло шесть лет. Нотариус умер, нашлись люди, внесшие за Якова залог, и он стал нотариусом. За десять лет он успел упрочить свое положение. Любимый всеми, он расширил практику, и теперь у него был свой домик и накопленные сбережения. В то время как Яков упорством и работой добивался самого ценного в жизни, спокойствия и уважения, Николай метался в поисках своей клеи. Он оставил университет, пробовал быть актером, военным и, наконец, стал писателем. Воображение, искренность и горячее чувство при легкой форме изложения мысли выдвинули его из рядов посредственности. Но отсутствие воли, упорства, порывистость натуры мешали ему подняться выше, и он, чувствуя это, нередко терзался. И терзания его, как и восторги, были сильны, необузданы, но мимолетны. Яков любил брата, как мать любит сына знал все его слабости и глубоко страдал за него. Теперь внезапное признание брата вызвало в его душе тревогу. Он знал, что у Николая сначала дело, а потом голова, и предчувствие беды сжимало его сердце. Лодка тихо скользнула почти в уровень с платформой вокзала, мимо гигантского парохода, слегка ударилась носом в настилку пристани и стала. Яхт, клубский матрос, принял лодку. Яков надел сюртук, Николай застегнул рубашку, они сошли с пристани и пошли домой. Небо совсем заволокло тучами, и вдалеке слышались раскаты грома. Зорницы сверкали все чаще. «Прибавим шагу», — сказал Яков, — «сейчас дождь будет». «Буря бы грянула, что ли!» «Чаша с краями полна», — продекламировал Николай.